«Не делай такое серьезное лицо. Просто ты не профессионал, вот и все. Так что лучше послушай, что скажет тебе профессионал». Сказав так, Киба еще раз переменил позу, устроившись поудобнее. Было ясно, что он собирается приняться за свой рассказ всерьез. «Сначала посмотрим, что произошло. Муж пропал из дома. Что ж, поскольку в доме его нет, это, по крайней мере, не вызывает сомнений. Члены семьи называют это «бесследным исчезновением». Вот единственные факты, которыми мы располагаем Все остальное зависит от различных свидетельских показаний За исключением этого болвана Энакидзу, чьи домыслы не относятся к делу Ты и младшая сестра Кёга Кудо поверили практически всему, что сказали вам члены семьи И основываясь на этих предпосылках, стали проводить расследование В этом первая проблема Хотя семья и утверждает, что это было исчезновение, этому нет никаких доказательств «Именно здесь нам следует задуматься о мотиве. Все истории о запертых комнатах и так далее идут уже после этого. У мужа был мотив для исчезновения? Сомнительно. Нельзя сказать это наверняка, потому что у нас нет достаточной информации. Но на данный момент никакого мотива я не вижу. Если же он не исчезал по собственной воле то не остается предположить ничего иного, кроме того, что он был кем-то убит, либо похищен и где-то заперт. Если мы допускаем такое предположение, то нам требуется преступник. На данный момент, кроме членов семьи, никто больше не соответствует возможной роли преступника. Поскольку не всплыло больше никаких заинтересованных лиц, кроме членов семьи, то не остается ничего, кроме как в первую очередь подозревать семью. Они подозрительны. Во-первых, его жена, у которой, возможно, что-то было с этим молодым врачом-практикантом. Этого достаточно для мотива. Затем наемные работники. Трудно представить, чтобы у них были непосредственные причины нанести вред зятю, вошедшему в семью жены. Однако я не раз встречал в своей жизни этих старых слуг, горячо преданных и верных своим хозяевам. Они послушаются всего, что бы им ни сказал их достопочтенный господин. Я имею в виду, скорее, не лысого отца семейства, а эту неприятную старуху. Подобный слуга сделает все, что она прикажет. Так что я думаю об этих супругах, старой ведьме и старом лысом Тануки. Эти двое тоже более чем подозрительны. И какой же у них мотив? Прежде всего, деньги. Подозрительно, каким образом были использованы деньги, которые Фудзимаки принес в семью. Следующий необъяснимый момент — Это их заявление о том, что пропавший муж Затаил против них некую обиду Это все равно, что сказать во всеуслышание Мы сами причинили ему вред И затем, самое дурно пахнущее во всей этой истории Исчезновение младенцев «Ты хочешь сказать, это тоже имеет отношение к делу?» Спросил я «Разве можно подумать, что это не имеет к нему отношения?» Категорично возразил Киба «В таком случае, как быть с его женой?» Получается, что загадочная и необъяснимая болезнь их второй дочери не имеет отношения к цепочке этих событий. Не так ли? — спросил Кёга Кудо. — Ну, я думаю, что нет. У меня нет познаний в медицине, но болезнь — это болезнь. Это ведь не то, что можно получить, если ты сам этого хочешь, или кто-то другой этого захотел. Если считать это частью всего дела, все станет еще более непонятным и запутанным. Скорее, поскольку ее затянувшаяся беременность выходит за пределы всех ожиданий, ее семья, перепугавшись, решила, не может ли это несчастье быть местью исчезнувшего мужа, которому мы причинили вред? Пожалуй, я так это воспринял. Река Сан, э, старшая дочь, что насчет нее? Как мне кажется, ее невозможно в чем-либо заподозрить. Она ведь сама пришла просить о расследовании происшествия. Так что... «Я полагаю, ее можно исключить из списка подозреваемых?» «Пожалуйста, спасите!» «По крайней мере, эти мои слова не были ложью!» «Нет! Разве это само по себе не подозрительно?» Решительно отверг мое мнение Киба. «Во-первых, она пришла за советом к некомпетентному детективу, когда с момента исчезновения прошло уже целых полтора года. Разве это не подозрительно?» «Обычно...» когда речь идет о пропаже человека, хорошо бы сообщить в полицию. Не остается предположить ничего иного, кроме как то, что была какая-то причина не допускать вмешательства полиции. В конечном счете, частный детектив — это бизнесмен. Так что, если ему сказать, что произошло исчезновение и нужно найти человека, он, скорее всего, тотчас в это поверит. Так что у него будет предвзятое мнение. С самого начала получится так, что он будет строить предположения и делать забегающие вперед выводы относительно произошедшего. Занявшись, собственно, расследованием, он обнаружит, что для него приготовлен фантастический сценарий с запертой комнатой. Основываясь на своих предпосылках и предположениях, детектив, очевидно, будет размышлять лишь о том, каким образом можно было высвободиться из запертой комнаты. Вот в чем самое мясо. «И что это за мясо? «Вероятно, в запертой комнате был заранее подготовлен путь, которым можно было из нее выбраться», — сделал однозначный вывод Киба. «Эй, нет, погоди, Данна!» Я тщательно все осмотрел. Киба, сузив глаза, пристально посмотрел на меня. По-видимому, он сомневался в моих способностях к расследованию. Однако ту запертую комнату обследовал не только я. Совершенно хладнокровная и уравновешенная Ацука Тюнзензи тоже тщательнейшим образом все осмотрела. Я сказал об этом Киби, но он возразил. «Из того, что я слышал, следует, что младшая сестра Кёгаку действительно, по всей видимости, проделала хорошую работу, но она ведь осматривала здание только снаружи. Я бы сказал, что это была пустая трата времени. Та, вторая запертая комната, вот что особенно подозрительно». Даже если при осмотре снаружи этого и невозможно понять, находясь внутри, по всей вероятности, можно с легкостью распознать какую-нибудь уловку, чтобы из нее выбраться. Что ж, поскольку ты не профессионал, ты, возможно, упустил ее из виду. Как бы там ни было, если б ты был обычным детективом, то сразу же должен был разгадать способ, как выбраться из запертой комнаты. А если такой способ есть, то что получается? В момент своего исчезновения приемный сын семьи Куонзи вышел из той комнаты, оставшись никем незамеченным. Вот что получается. «В самом деле, в случае, если Фудзимаки действительно был убит, семья Куондзи, воспользовавшись услугами частного детектива, смогла бы представить все так, как будто он все еще жив и исчез по собственной воле. Ты ведь это хочешь сказать?» — с восхищением произнес Кёга Кудо. «Если это так, то Рёка тоже сообщница?» «Нет, этого не может быть. Она не лгала». Однако кёгакудо Кудо, продолжив, сказал ужасное. «Иными словами, Данна, ты хочешь сказать, что в этом преступлении замешана вся семья?» «Несомненно, если все сговорились и лгут, то здесь нет никакой загадки». «Именно!» Но они ошиблись в выборе человека Удача оставила их, когда они выбрали на роль подставного детектива этого идиота Энакидзу Тот случай, когда выбор велик, но человек совершает наихудший И вместо умело сфабрикованного алиби почему-то получили невообразимую путаницу Без всяких на то оснований Энакидзу вдруг заявил, что исчезнувший молодой хозяин дома мертв Из-за этого все семейство впало в ужасную панику Полагаю, все вздохнули с облегчением, когда Энакидзу покинул их на полпути, и разбираться с делом остался гораздо более дружелюбный детектив Сакигути. Но все пошло не так, как они хотели. Как говорится в пословице, торговцу не удалось сбыть свой товар. «Подожди, пожалуйста, Данна. Возможно, из-за того, что я не профессионал, я мог чего-то не заметить». Но какой смысл, чтобы представить все так, будто мертвый Фудзимаки си жив? Мотив? Какой здесь может быть мотив? Я не думаю, что мотивом стала какая-то любовная драма или извлечение выгоды. Как говорится, это дело не рассчитано на счетах. Нет, я считаю, что тут намерение целиком и полностью повесить убийство этих младенцев на своего приемного сына. И вся семья в этом замешана». Гипотеза, которую изложил Киба, была просто пугающей. Что ж, сперва предположим, что его жена и молодой врач-практикант вступили в связь, и законный муж стал для них препятствием. Ну, на первый взгляд, это довольно правдоподобно. Ослепленный страстью ее любовник убил мужа. До этого момента нет ничего необычного. Однако затем происходит нечто странное не было никакой необходимости разыгрывать грандиозный дурацкий спектакль с запертой комнатой. Но даже если в этом и была необходимость, для него недостаточно актеров. Всего лишь вдвоем? Ну нет, сделать это было невозможно. Наемные работники тоже должны были быть с ними в сговоре. Если бы было так, они, пожалуй, справились бы с чем угодно. Но трудно представить, чтобы наемные работники стали исполнять указания молокососа и девчонки. Наемными работниками могут распоряжаться только старый папа Шатануки и его старая ведьма-женушка. Если бы в них не было ничего подозрительного, это был бы другой разговор. Но у нас есть это происшествие с младенцами, так ведь? Согласно сказанному вами, этот пропавший муж был принят в семью жены в июне позапрошлого года, а исчез, если я правильно помню, в январе прошлого года, так? Это в точности совпадает с тем периодом времени, когда произошли исчезновения младенцев. Киба вытащил из нагрудного кармана записную книжку и сверился со своими записями. Итак, первый младенец пропал в июле позапрошлого года, следующий — в сентябре, и третий — в ноябре. Если логические рассуждения Кибы были правильными, то я становился просто посмешищем. Но все же... Почему-то я не мог с ними согласиться. Где-то... где-то была ошибка. Я упускал из виду что-то очень важное. Должно быть, молодой хозяин дома каким-то образом узнал правду об убийствах младенцев. После этого с ним разобрались. Однако затем младшая дочь Конди стала одержима странной болезнью и начали распространяться чудные слухи. Этого нельзя было допустить, и чтобы все уладить они решили свалить все на их несчастного приемного сына. Вот в чем дело. «Это предположение», — сказал я, — не в силах более сдерживаться. «Скорее у тебя предвзятое мнение, Данна. В сущности, разве нам известно, действительно ли те младенцы были убиты? Даже если новорожденные в самом деле пропали, это не обязательно означает, что они были именно убиты». А если они не были убиты, то разбираться с Фудзимаки, чтобы сохранить тайну, не было никакой необходимости. Верно? Это предположение. Но Сэкигути, пока ты не попался в ловушку, расставленную твоим противником, предположения остаются эффективными. На основании предположений ведется поиск доказательств. Если доказательства не находятся, значит предположение было ошибочным и нужно от него отказаться. «В любом случае невозможно проводить расследование, не строя предположений и не представляя, что именно ты хочешь найти». «Впечатляющая работа полицейских камикадзе», — перебил Кёгакудо, кудо устремляя на Кибу жесткий пронизывающий взгляд. Ответный взгляд Кибы был не менее выразительным. «Будь я на месте Кёгакудо, кудо оцепенел бы от страха». Но продавец книг продолжил говорить тем же невозмутимым выражением лица. «Однако, возможно, все именно так, как говорит Данна. Вспомни, что я объяснял тебе раньше, Сакигутикун. кун Невозможно достичь абсолютной объективности. Может быть, наиболее правильные результаты можно получить, именно опираясь на собственные субъективные предположения, а не пытаясь выстроить объективную теорию. Однако... Это имеет смысл лишь в том случае, если то происшествие с исчезновением новорожденных младенцев действительно имело место. Хотя Киба, судя по всему, не очень хорошо понял смысл сказанного, его настроение заметно улучшилось, благодаря тому, что его точка зрения получила поддержку. Я думаю, что это действительно произошло. У меня есть три основания так считать. Во-первых, три семейные пары подавшие заявление, сделали это независимо, совершенно не будучи знакомыми друг с другом. Одно заявление поступило от семьи инвалида войны из Итабаси, работающего штукатуром. Еще одно было сделано проживающими в Камедзюдзе, работником торговой компании и его женой. Последнее поступило от бармена из Икебукуро. «Я провел детальную проверку биографических данных каждого из них, но не обнаружил ни единого свидетельства того, что между этими тремя семьями были контакты до того, как они подали свои заявления. Это означает, что все три заявления были поданы ими по собственной инициативе, и трудно предположить, что это была попытка нанести вред семье по предварительному сговору или нечто в этом роде. Также представляется весьма маловероятным, чтобы все три случая произошли по чистой случайности. Второе основание – это местонахождение медсестер, имеющих отношение к этому делу. Среди медсестер, работавших в клинике в период, когда произошли инциденты, лишь те, которые предположительно присутствовали при проявлении на свет пропавших младенцев. Все они до единой уволились, и более того, их местонахождение после этого неизвестно. Может быть, конечно, они вернулись по своим домам, но все исчезли, словно ожидали, что будет начато расследование. Это подозрительно. И, наконец, последнее основание. Что ж, Кёгаку, в сравнении со мной ты гораздо лучше разбираешься в этой сфере. Сказав так, Кибо взглянул на Кёгакудо и спросил: «Послушай, действительно ли существует наследственная одержимость? Если только не...» нет ли в ее родословной Цукимона Судзи наследственной одержимости, всплыли слова Кёгакудо Кудо у меня в памяти. Как и следовало ожидать, на лице моего друга отразилось откровенное отвращение. «А что, есть подобные слухи?» «Есть. Более того, они в высшей степени омерзительные и ужасающие», решительно ответил Киба, преувеличенно выразительно покачав головой. Мне изначально не нравились все эти туманные разговоры. Нет, не то, чтобы я во все это не верил, но все же не могу сказать, чтобы я в это верил. Просто я практически ничего в этом не смыслю, потому все это мне неприятно. Одно время, очень давно, моя матушка страстно увлекалась всем этим и постоянно беспокоилась о том, в каком направлении нужно смотреть или что именно следует делать в определенный день. Даже если знаешь, что все это не работает, трудно об этом не думать, верно? Это причиняет беспокойство. К тому же, когда имеешь дело с чудовищами или божествами, невозможно прибегнуть ни к каким юридическим средствам. Так что это не наша область деятельности. Тогда, собственно, из какого источника была получена эта информация? Я запросил расследование в полицейском управлении префектуры Кагава на Сикоку. Поскольку семья Куонзи перебралась оттуда в Токио в начале эпохи Мэйдзи, то есть с тех пор минуло уже добрых 70 лет, я не надеялся на результат, но на всякий случай решил поинтересоваться. Киба снова полистал свою записную книжку. Итак, что касается Куонзи, то, будучи придворными лекарями местного Даймё и живя в его замке, они были очень известной и влиятельной семьей. Но в деревне откуда они родом, были изгнаны из сельской общины. Мало с кем поддерживали знакомства, а поскольку с ними никто не вступал в браки, там не осталось никого из их родственников. Причиной этого была наследственная одержимость. «Какая именно одержимость имеется в виду?» «Я не очень хорошо понял, но они сказали, что это было насылание одержимости Осёба». «Осёба...» повторил Кёга Кудо. «Это Йокой, дух ребенка, известный в старинной профектуре Сануки, а ныне в городе Сануки и его окрестностях на северо-востоке Сикоку. Считается, что это разновидность домашнего призрака, который обычно поселяется в доме какой-либо семьи. Что-то вроде «Дзасики Вараси» или «Дзасики Бокко», «Духов детей», известных в городе Тона в префектуре Ивате на севере. Однако я не знал, что он может становиться наследственным. Эй, Кёгаку, что такое вообще наследственная одержимость? Это то же самое, что одержимость Асаки или Асаки гицуны известная здесь в Токио, когда говорят, что семья одержима духом лисы. Считается, что когда девятихвостая лиса тамама но Мая была убита в поле неподалеку от Насу, одна из ее золотых шерстинок превратилась в духа. В других легендах написано, что сама девятихвостая лиса обратилась в проклятый камень Сессиосеки, который убивал каждого, кто к нему приближался. И чтобы снять это проклятие, буддийский монах по имени Синсио Генно расколол этот камень, но один из его фрагментов улетел в провинцию Кадзукэ и превратился в Асаки что означает «кончик хвоста». Потому что это был кусочек от кончика хвоста Номае. Ну Я слышал, что Асаки — это Йокой, похожий на лису, но размером не больше хорька или ласки, который живет в семье из поколения в поколение и носит своим хозяевам золото, серебро, рис и другие ценности. С такой семьей запрещено вступать в брачные связи, поскольку иначе другая семья — тоже станет асаки моти или хозяевами асаки, и это может привести к разногласиям. Это и есть наследственная одержимость. Пожалуй, тут есть некоторое отличие. Люди из семьи с наследственной одержимостью это не те, кто одержимы, но те, кто насылают одержимость. Иными словами, это семья, которая на протяжении многих поколений служит вызывающей одержимость дух. Можно считать, что наследственная одержимость сходна с передающимися по наследству духами в семье Хасаки Моти или Идзуна Цукаи, магов, одержимых Куда Гитсуны, также называемых трубочными лисами, за их крошечные размеры, позволяющие им уместиться в бамбуковой курительной трубке. Осаки приносят своим владельцам богатство, а Куда гицуны могут делать предсказания и наделять своего хозяина магическими силами. Но также хозяин может насылать их на людей, которые ему не нравятся, или приказывать похищать у других семей их богатство. Люди из семей с наследственной одержимостью, насылая на других подвластных им духов цукимону, приносят своим недругам несчастье. Разумеется, община испытывает к подобным людям отвращение и отвергает их. А поскольку в случае брака детям по наследству перейдет одержимость, это строжайше запрещено. С меня было достаточно. Подобных абсурдных вещей не существует в реальности. Это что, истории времен старого Сёгуната? Просто суеверие. Сейчас 1952 год, 27 год Сёва. Сначала Данна, а теперь и ты, Кёга Кудо. Вы что, оба с ума посходили? секи Гути-кун, к сожалению, у тебя недостаточно понимания сути вопроса. Традиция наследственной одержимости остается прочно укорененной и живет в нашей культуре и по сей день. С этим невозможно не считаться», – жестко сказал Кёга Кудо, недопускающим возражений тоном. «Наследственная одержимость – это один из народных общественных инструментов, используемых для объяснения необъяснимого». В случаях, когда внутри общины возникает нечто непостижимое и абсурдное, в качестве средства для объяснения подобного существуют народные суеверия и предания. Точно так же, как демон обязательно должен появиться на свет необыкновенным путем, считается, что всякое несчастье, обрушившееся на деревню, должно обязательно произойти по вине наследственной одержимости, то есть быть делом рук какой-либо семьи. Однако разве одержимость – не является лишь простым объяснением симптомов неврозов и тяжелых душевных заболеваний. Неестественное волнение и перевозбуждение, психические расстройства – все это следствие нарушений в организме индивидуума. Невозможно же наслать это как одержимость. Опасно рассуждать об одержимости как о сугубо медицинской патологии. Конечно, сами по себе симптомы относятся к сфере твоей компетенции. И могут быть также объяснены с точки зрения психологии и психопатологии. Однако это не более чем одна сторона вопроса. С другой стороны, есть подход с точки зрения фольклористики. В этом случае можно сказать, что представление о наследственной одержимости возникло под влиянием традиций, пришедших с материка, таких как гадание о меда или кадо, иначе называемое Кадоку, Китайское искусство черной магии, в котором для насылания проклятия и убийства людей используются духи животных на систему наших народных верований, связанных с Инари, божеством риса и изобилия, и другими нашими божествами. Однако объяснение одной только исторической подоплеки в действительности недостаточно для понимания того, почему в состоянии одержимости люди впадают в подобие безумия. Вот именно. Если изъять из разговора всю эту беспорядочную фольклористическую мишуру, останется только чистая болезнь, нервное расстройство или душевное заболевание, как ее ни назови. Да, но будучи лишь одним аспектом одержимости, это не является ее сущностью. С помощью психопатологического подхода можно объяснить внешние признаки феномена одержимости и только. Такие аспекты, как расцвет и упадок рода, неравномерное распределение благосостояния оказываются полностью упущенными из вида. А без них невозможно охватить целостную картину того, что представляет собой одержимость. Я полагаю, что основной причиной возникновения народного представления об одержимости было внедрение в общество новой системы ценностей – денежной экономики. До этого момента счастье или благосостояние распределялись вообще неравномерно, в зависимости от урожая, и вся община разделяла одну судьбу, будь она хорошей или плохой. Однако, когда деньги входят в широкое обращение, и денежная система становится всеобщей, распределение благосостояния внутри общины делается неравномерным. Иными словами, среди людей одного социального статуса возникает разделение на богатых и бедных. Потому и появляется необходимость в некоем общественном инструменте, призванном объяснить и устранить это различие. Тогда люди и вспомнили передававшиеся из уст в уста с незапамятных времен предания «аками-гакари» или «одержимости божествами», когда человек впадал в экстаз и обретал сверхъестественные силы, и, полностью скопировав их, создали представление о цукимоно «одержимости злыми духами». Изначально одержимость божествами являлась системой искусственной подмены, явлений нематериальной и непостижимой реальности, которая не принадлежит этому миру, чем-то объяснимым и понятным, принадлежащим этому миру. Это вполне подходило для понимания действительности, которую трудно принять, и несправедливости, с которой люди сталкивались повседневно. Иными словами, возникновение в Японии представления об одержимости злыми духами было необходимо, Потому что для их возникновения имелись почва и все условия. Короче говоря, психопатологическая сторона феномена одержимости и эти условия, которые можно называть культурой или просто общественными условиями. Как бы то ни было, все это растворено в его фольклорной стороне. Если одной из двух этих сторон не достает, то невозможно понять, что такое цукимона или одержимость злым духом, существующая в Японии. «Я понимаю, о чем ты говоришь, но разве ты не сказал, что семьи с наследственной одержимостью насылают некую одержимость на других людей? Разве это не означает, что они сами не должны страдать от симптомов одержимости?» Кёгакудо Кудо по своему обыкновению приподнял бровь. «И тем не менее, по какой-то причине в родословной семье с наследственной одержимостью встречается множество людей, подверженных различным душевным расстройствам, неврозом и психическим заболеванием. Это так, согласно статистике. Конечно же, есть и исключения. И, наверное, если и не принимать во внимание народные предрассудки, ситуация будет выглядеть лучше. Однако на данный момент получается именно такая печальная картина. Именно поэтому нельзя упрощенно судить об одержимости как о болезни, от которой страдает один человек. В ней тесно переплетены культурные и социальные условия. И Кёгакудо, и Киба были совершенно спокойны. Один я нервничал. Да, да, верно. Из поколения в поколение род Куонзи продолжался по женской линии. Иными словами, в течение многих поколений они усыновляли мужчин, женившихся на их дочерях. «Разве благодаря этому их кровная линия с наследственной одержимостью не должна была уже давным-давно иссякнуть?» секи гутикун, Гути-кун, да чего же ты чудной?» «Ну, вообще-то да. Тем не менее, что касается наследственной одержимости, то считается, что в большинстве случаев она передается по женской линии. Именно поэтому женитьба на девушках из таких семей является табу. Однако, это неправда». «Мне нет дела до подобных вещей». «Это, может быть, это и так, Кёгакудо, но в данном случае это не имеет никакого отношения к делу. Я с самого начала так говорил». На мою вспышку гнева ответил Киба. «Это имеет отношение к делу с Акигуте. Хотя мне не все было понятно в сложных рассуждениях Кёгаку, но, согласно отчету полицейского управления, Местные старики говорят, что духом, которого члены семьи Куонзи насылали на других людей, была не лиса и не тануки. Это был призрак мертворожденного ребенка. Я не знал, что сказать дальше. Тишину нарушил приглушенный голос Кёго-Кудо. Вот как. Так вот, что такое наследственная одержимость Осеба. Ясно. Нугами Цукаи... Те, кто используют инугами, мстительных духов собак, держат при себе инугами, духов жестоко убитых ими собак. Куда цукаи содержат куда гицуны, духов лис, живущих в курительных трубках. А наследники линии осёба должны содержать при себе осёба. Иными словами, им необходимо держать при себе духов мертвых детей. «Ну, конечно!» Кюга Кудо, казалось, был в восторге от этого вывода. Но затем он удрученно вздохнул. Ах, однако все же скрестил на груди руки. Существует ли подобная наследственная одержимость?» «Судя по всему, существует, потому что тамошние старики утверждают, что конди истори убивали младенцев. Что уж теперь говорить, прошлого-то уже не исправить». «Так-то, ну, как ты и сказал, все это, пожалуй, основанное на суевериях и предрассудках дискриминация, потому что подобные разговоры не подтверждаются никакими доказательствами. Но все же, как бы то ни было, не слишком ли хорошо все сходится? У меня от этого мороз по спине. А если в наше время действительно есть семья, которая делает подобные вещи, этого нельзя так оставить? Разве я не прав?» В конце концов, здесь не деревня Сануки времен эпохи Эдо. Мы ведь находимся в Токио, столице Японской империи. Мы находимся в Токио, где одержимость продолжает жить и процветать, заметил Кёгакудо. Она находит отражение даже в словах, которые мы используем, говоря об удаче. В выражениях «сегодня мне не везет» или «ко мне снова пришла удача» слово «цуки» обозначающее «удачу», в действительности является производным от глагола «цуку» — «овладевать применительно к злому духу». «Нечто овладело мною» — вот каков смысл этих выражений. Этот же иероглиф входит в слово «цукимоно», обозначающее одержимость злым духом, или самого злого духа, овладевшего человеком. Иными словами, Это сокращение от выражения «мне стал подвластен дух лисы и принес мне удачу». Когда кто-то выигрывает в азартной игре или выручает большую сумму, говорят, что этот человек на время стал хозяином некоего овладевающего людьми духа, Цукимона, который сослужил ему службу, и он стал единоличным владельцем всего богатства. Иными словами, так говорят не только деревенские жители». «И на основании подобных... подобных причин вы обвиняете семью в убийствах? Я не могу с этим согласиться», — снова вспылил я. Это чувство, оно было иного рода, нежели тот гнев, который я испытывал вчера по отношению к Энакидзу. Разве вчера я разозлился не на нелепое поведение и абсурдный подход Энакидзу, противоречивший здравому смыслу? Но сегодня было иначе. Никто не говорил и не делал ничего нелогичного и несообразного. Так что же тогда так вывело меня из себя? Разве я злился не из-за того, что все могло обернуться неблагоприятным образом для членов семьи Куонзи, в особенности для Рёко? Но если это было так, то я... «С чего это он так взбесился?» — спросил Киба пронзительным от раздражения голосом. Кёгакудо? -го ответил ему со своим обычным хладнокровием. «У него есть либо какая-то личная обида, либо он охвачен справедливым негодованием. Трудно распознать, в чем именно тут дело». «Разумеется, это справедливое негодование. Разве все это не более, чем ни на чем не основанная дискриминация? Представитель государственной власти, на столь зыбких основаниях, делающий из обычных горожан подозреваемых, Это можно было представить в прошлых веках, но не в наше время. Разве это не игнорирование фундаментальных прав человека? Не самое грубое и бесцеремонное попрание принципов демократии? Нет, я вышел из себя не по этой причине. Однако с моих губ сами собой слетали мысли, согласовывавшиеся с общепринятым здравым смыслом, но противоположные моим чувствам. «Ну так что, Кёго Кудо?» требовательно спросил я у своего невозмутимого друга. Но тот и тогда не выказал признаков волнения. «В точности, как ты и говорил, это глубоко укорененная, гнусная вредная традиция, имеющая общее происхождение с расовой дискриминацией и дискриминацией по тому принципу, из какого региона страны происходит тот или иной человек. Это то, чего быть не должно». И нам следует приложить все усилия, чтобы покончить с этим. Однако осознание существующего положения дел — это другое. Не понимая ситуации, невозможно ее улучшить. И нельзя закрывать глаза настолько, чтобы приходилось искажать историческую и культурную действительность. Заменив одержимость духом лисы на состояние транса, а саму одержимость на невроз — «Мы можем осовременить наше понимание, но предубеждения и предрассудки от этого никуда не денутся, и проблема останется нерешенной. Если трезво вглядеться в текущее положение дел, то можно увидеть, что старые традиции, наполненные предубеждениями и предрассудками, остаются непоколебимыми. И вот на подобной почве происходит дело семьи Конзи, произнес Кёго Кудо монотонным голосом. «Да». Конечно. Так и есть. Я это понимаю. Киба сложил свой веер, скрестил руки на груди и вздохнул. Затем посмотрел на меня и сказал: "Ну, ваш разговор чересчур уж сложный, Сакигути. А какое решение ты видишь для этого дела? Вне всяких сомнений, члены семьи Коонзи?" подвергались беспричинным притеснениям и пали жертвами предрассудков. Это, так сказать, трагедия семьи. Да уж, из поколения в поколение, вплоть до сегодняшнего дня, весь мир смотрел на их предков и на них самих через очки, окрашенные кровью. Но я тебе скажу, что не следует путать одно с другим. Какой бы несчастной семьей они ни были, это не является доказательством того, что все куонзи добродетельные и добропорядочные люди — не имеющие никакого отношения к происшествию. Предположим, что, как ты утверждаешь, все они не лгут. И та комната, в которую вошел их зять, ставший приемным сыном, действительно была заперта, и из нее не было выхода. При таком условии есть ли реалистическое объяснение случившемуся? «Ни один человек не может просто бесследно исчезнуть. Это абсолютно невозможно». «Если использовать определенные лекарственные средства, это вовсе не невозможно. Не сбивай меня с толку своими разговорами, Кёгаку. Так или иначе, Сакигути, если мы примем твою позицию, то либо этот приемный сын рассеялся, подобно дыму, либо он укутался в плащ невидимку Тенгу, стал невидимым и скрылся». «Это просто великолепно, Данна!» «Ну, конечно, у него был плащ-невидимка крылатого духа гор Тенгу!» «Как это проницательно!» «Далее логично было предположить, что Фудзимаки пошел по пути человека-невидимки Герберта Уэллса. Это тоже подходит. Возможно, он все еще находится в той клинике. Не спеша бродит по коридорам и палатам, кормит лабораторных мышей...» «И именно он вырвал разоблачающие его страницы из собственных дневников». «Да, это замечательная идея!» Кёкокудо произнес все это неподдельно веселым тоном и рассмеялся. Однако Киба, оставаясь непроницаемо серьезным, в молчании угрожающе смотрел на меня своими маленькими глазами. «Как бы то ни было, нет, определенно, мое расследование зашло в тупик» признался я. «Но твоим логическим рассуждением и умозаключением недостает решающих доказательств, Данна. У тебя недостаточно информации, чтобы делать подобные выводы. Я это хочу сказать». «Что ж, ты порядком смягчил свою точку зрения. Сакигутикун. кун я могу быть пристрастным, но ты ведешь себя немного странно. Или есть какие-то особые обстоятельства». Спросил Кёга Кудо. Я не знал, было ли что-то подобное? Особые обстоятельства или нечто в этом роде? Школьник, Сан, поиграем? В тот день я. Я. Ладно! Внезапно громким голосом произнес Киба, прервав мои мысли. Раз уж ты так далеко зашел в своих размышлениях и так глубоко в это вовлечен, как насчет того, чтобы продолжить вести расследование вместе? «Я тоже не могу не считаться с тем, что я здесь узнал». Это было неожиданное развитие событий. «Даже несмотря на то, что заявления были отозваны, ты можешь проводить расследование в качестве полицейского следователя?» поинтересовался Кёга Кудо. Киба, поправив воротник своей рубашки, ответил. «Я полицейский следователь по уголовным делам. Я не частный детектив. Даже если нет человека, обратившегося ко мне с просьбой...» я могу проводить расследование в случае, если имеет место происшествие. За благовременное предотвращение преступлений также входит в мои обязанности как госслужащего. В случае дела о пропавших младенцах действительно не было никакой определенности, но на этот раз семья признает бесследное исчезновение человека. В тот самый момент, когда узнал о факте обращения к частному детективу, Я уже, как говорится, мог седлать коня и отправляться на войну. И Киба с вызовом рассмеялся. У меня было ощущение, что человек, обратившийся с просьбой, Рёка, не будет рада вмешательству полиции. Однако, раз уж так получилось, то, если б я сейчас отступился, Киба, вне всяких сомнений, взялся бы за это дело лично. А если так то все же было бы немного лучше, если бы я отправился вместе с ним. Хорошо бы, если бы мне удалось раскрыть дело прежде, чем это сделает Киба. Мне не хотелось, чтобы ей пришлось выносить еще больше неприятных домыслов, проистекавших из этого переполненного предположениями и догадками расследования. Киба предложил сначала расспросить об обстоятельствах дела бывших наемных работников семьи Коонзи семейную пару Токидза и Тамика. У меня в любом случае было в планах посетить их в тот день, так что я с ним согласился. Киба уже выяснил, где жили Токидза и его жена. Единственный сын супругов погиб во время войны, и теперь они гостили у своей дальней родственницы, владевшей бакалейной лавкой в Итабасе, оставив хозяина букинистического магазина глубоко погруженным в чтение дневников, мы покинули Кёга-Кудо.